Событие третье. Любое варенье станет вкусным, если сделать из него самогон. Я понял, что такое живая и мертвая вода. Мертвая вода – это вчерашний дедов самогон, а живая – это сегодняшний дедов рассол. Шампанское и дамы – это вам не самогон и бабы. Голова соображала. Она ворочала колесиками и прочими шестеренками, плохо смазанными. И они скрипели, пробуксовывали и болели. Потому процесс шел не быстро. Язык был немецким, и Брехт его знал. Даже два с половиной немецких знал. Один это литературный. Учил же и в школе, и в институте, и потом еще. На четверку, в общем, знал. Второй достался от Штелле, который присвоил себе фамилию Брехт. Это был язык выходца из Эльзаса XVIII века и настолько отличался от литературного, что использовать его почти невозможно было. Третий, который довольно сильно похож на эльзасский, был баварский. Он же рулил Баварией, вот и занимался с преподавателем языком, да еще и глубокое погружение в среду. Только все это длилось не сильно долго и освоил тоже на четверку. Это был совсем другой немецкий. Он отличался от остальных как болгарский, скажем, от русского. Так, знакомые слова проскальзывали. И он был странным. Словно латыш какой выучил хреново немецкий. Гласные растягивались, и говорил при этом мужик в парике еще и медленно. Словно подбирал слова. Может, для него этот немецкий тоже не родной? Однако Иван Яковлевич понял хоть и с трудом, что ему сказал вошедший. Он оказывается хербюрен. И какая-то герцогиня Анхин прислала гонца. И чего? Мужик продолжение своего рассказа забыл, наверное. Стоял и пучил глаза в угол. Мать-перемать, надо выгнать товарища и проглотить голубой порошок, а то влипнешь тут в какую непонятку, решил наконец Брехт. Еще бы знать, как. Шнапс! Иван Яковлевич щелкнул пальцем по горлу. Побриться нужно. Вас? Хайн шнель! Брехт старался говорить неразборчиво и медленно одновременно и схватился еще руками за голову, показывая, как ему хреново. Коричневый мужик покачал головой из стороны в сторону. То ли хотел сказать, что не будет тебе, Хербюрен, водки, то ли осуждал прием стакана шнапса со сранья, не почистив даже зубы. Ай-яй-яй. Айн глаз шнапс. Хербюрен снова себя за голову схватил. «Das ist nicht gut, возопил товарищ в парике и выскочил за дверь, со всей силой ею хлопнув. «Сука!» От образовавшегося порыва ветра голубые кристаллы смело подкрывать. Опять, как и в прошлый раз, потеряются. Хорошо, хоть лужи с блевотиной нет. Привычными движениями Брехт стал щепотью собирать кристаллики и в рот засовывать. Хотел даже как в тамбуре вагона нагнуться и слизывать их прямо с пола, Но одно открытие его от этого действия отвратило. Открыл Иван Яковлевич трупик таракана, что находился под основной массой не просыпавшихся под кровать голубых крупинок. Нет, он не так, чтобы уж совсем брезгливый человек и яблоко с земли поднимет и съест. Но лизать тараканьи трупики – это перебор. Потому дело продвигалось медленно. Брехт еле успел разделаться с теми кристалликами, что не занесло под кровать, когда за дверью затопали сапоги и давишний мужик в кафтане и парике, пинком открыв дверь, вломился в комнату. В руках он держал поднос. Настоящий, чуть ли не жестово. Правда, из дерева, но цветочками расписанный. На подносе стояла керамическая коричневая чашка. Блин, может тут и нет стаканов-то? Брехт медленно выругался. Все же 18 век, и со стеклом должно быть все непросто. Дорогое удовольствие? Пришлось встать с колен. Кристаллики голубые еще только начинали работать, и мысли в голове путались. А еще она болела. Прям болела! Хербюрен приземлил довольно пухлый зад на перину и протянул руку. Тряслась. Не так, чтобы ходуном ходила, но тряслась. Вот же... Егудиил, сволочь, подсунул жирное тело какого-то алкоголика с трясущимися руками. Иван Яковлевич, под осуждающим взглядом мужика в кафтане коричневом, снял с подноса коричневую же чашку и глянул в нее. Там была непонятного цвета жидкость. Не белого, но мутного. Брага, что ли? Брехт мысленно перекрестился. Побоялся ошибиться. Черт его знает, православный он или лютеранин? А может, вообще католик? Еще не с той стороны начнет крестное знамение делать. Выдохнул и опрокинул себя пойло. Шнапс, самогон или еще какая-нибудь гадость обожгла горло, то есть градусов было прилично. И теплым комком провалилась в желудок. И сразу тепло это хлынуло по всему телу. Через несколько секунд и до головы добралась волна. Смыла головную боль и мозги промыла. А тут и первые кристаллики подействовали. Бюрн, да ничего подобного, он... Ну, спасибо тебе и удружил, гад бородатый.